Глава двадцать третья. «Сестрички, Юля, рад вас видеть», — с улыбкой произнес я, когда делегация «Мудрого медведя» в холле Кремлевской арены столкнулась с делегацией «Алой мудрости». «Ирина Александровна, Маргарита Павловна, парни, к вам это тоже, разумеется, относится». «Ха, прозвучало как-то странно», — усмехнул Сарвин, державший под руку свою невесту Юлю рамадановскую «Он хотел добавить что-то еще. Я же размышлял». Подколось ли его насчет внешнего вида, ибо Арвин прибыл в форме лицея, тем самым демонстрируя, что сегодня он в первую очередь член уч совета Алой Мудрости, а значит, поддерживает чемпиона родного лицея, а не родного княжества. Но мы оба не успели ничего сказать. Не обращая внимания на осуждающие взгляды некоторых аристократов, Яна бросилась ко мне и сжала меня в медвежьих объятиях. У меня бы кость от такого обращения точно захрустели, если бы я по привычке не держал покров, активированным всякий раз, когда появляюсь на людях. Выплеснув свои жаркие эмоции, Яна сделала шаг назад и, мило улыбаясь, склонила голову набок «С возвращением братик!» — радостно воскликнула она. «Рада видеть тебя целым и невредимым!» И я присоединяюсь к этим словам, — быстро произнесла Маша, одна из близняшек Абаленских. Именно ее и моего двоюродного брата Глеба выбрала в сопровождающий для чемпионки этого года глава уч совета Алой Мудрости. Ну и Арвина. Хотя этот шел по умолчанию. Рада видеть вас в добром здравии. Наслышана о ваших успехах, Аскольд Андреевич. Шапочкина сначала поклонилась мне, а затем повернулась к Соне. Секунду она задумчиво смотрела на нее, а затем изрекла. Прекрасно выглядите, ваше сиятельство. Впрочем, как и всегда. Затем последовал чуть подзатянутый процесс приветствия, знакомства и обмена любезностями. Все-таки аж 14 человек сошлись в одном месте. Исконные несейские аристократы, находясь под действием моей ауры, держали себя с достоинством, даже оказавшись рядом с тремя великими княжнами и одним наследным княжичем. А я то и дело ловил на себе счастливый взгляд Яны. Сестричка, похоже, сильно переживала, пока мы с Алисой Андреем Иволенским находились в Северном Королевстве. За всем ее боевым характером, внешней легкостью, иногда излишней серьезностью, скрывается очень чувствительная натура, которая думает о близких даже больше, чем о себе. Какая многогранная у меня младшая сестренка. Так что, Ян, ты уж давай, покажи класс. Изо всех сил буду болеть за тебя. Ну, до тех пор, пока ты не столкнешься с нашим Мишей. С улыбкой проговорил я спустя пять минут после начала нашей беседы. «Не бойся, не подведу!» Весело отозвалась Яна и повернулась к чемпиону Енисейска. «Михаил Архипович, давайте постараемся на славу, чтобы моему брату не пришлось за нас волноваться». «Для меня честь сражаться на той же арене, что и вы, ваша светлость», уверенно проговорил лежалый младший. «Но будьте уверены, вашему напору не сломить меня». «Если нам доведется сойтись в поединке, я выложусь на сто процентов и во что бы то ни стало принесу победу княжеству Енисейскому». «О, вот это настрой!» — восхищенно воскликнула Яна. «Жду не дождусь нашего поединка. Не смейте никому проигрывать до этого момента. Вы тоже ваша светлость». Мы проговорили еще три минуты. Напоследок Яна сказала нам с Соней. «За всей вашей горой работы не забывайте встречаться с друзьями». намекая на то, что этим вечером у нас запланированы недолгие дружеские посиделки большим составом, а затем мы оставили делегацию Алой Мудрости. И буквально сразу столкнулись с делегацией Великого княжества Тверского. Забавно, что и у меня, и у енисейского чемпиона в этой делегации есть свои знакомые. Так еще и через минуту к нашей огромной группе присоединились великий князь с княгинией Тверские и Алиса, прогуливающиеся среди гостей втроем. В отличие от Яны, ее матушка была куда более сдержана в демонстрации чувств, и все же ее ласковый взгляд показывал, что она очень рада видеть меня целым и невредимым. После беседы с Тверью мы с Соней оставили Енисейскую делегацию, чтобы могли пообщаться с гостями без огромного хвоста. «О, ваше сиятельство, князь и Енисейские! Какой приятный сюрприз!» Широко улыбаясь радушно разведя руки в стороны, На нас надвигался мужчина в традиционном костюме. Рядом с ним шла его супруга, как обычно, гармонирующая внешностью и мироощущением со своим мужем. «Никонор Петрович, Марфа Ивановна, бесконечно счастлив видеть вас», — вежливо проговорил я. «Как всегда вокруг вас двоих распространяется атмосфера праздника, в которую так и хочется окунуться», — поддержала меня Соня. «А вы, ваше сетельство, как всегда учитесь молодостью и силой», — любезно проговорила Орликова. Мы прошли еще пару кругов расшаркиваний, после чего глава рода Орликовых обратился ко мне лично. «Знаете, иногда я думаю, что наша жизнь, в общем-то, не меняется. Но новости каждый день говорят мне об обратном. Или же некоторые конкретные личности на вроде вас, ваше сиятельство. Вы только подумайте, это третий год вашей старшей школы, третий ваш финальный этап турнира, и он взял театральную паузу, а затем проговорил, «Каждый год вы здесь в разном статусе. Сначала простолюдин участник, затем княжич сопровождающий, а теперь и вовсе князь. Думая об этом, я понимаю, почему вы, по сути, творите современную историю нашей империи. Почему именно в ваших рук дело прорывы в области оружейного дела или громкие победы на поле боя? Хм, какую неожиданную тираду он выдал? И ведь говорит, как всегда, легко и непринужденно». «Отчего я невольно задался вопросом, а каким здесь, на Кремлевской арене, я предстану через год?» «Спасибо, Никонор Петрович», — проговорил я, отогнав досужую мысль. «Но ведь и вы тоже не стоите на месте, верно? В спортивном деле вашим проектам нет равных. А еще сеть пельменных выиграли у боярина Юсупова. Бывал я там, знаете ли, и мне понравилось». «И за это посещение вам огромное спасибо», — усмехнулся Орликов. После того, как вы там откушали с господином первым вице так много желающих образовалось отведать нашей стряпни. Ух! Он улыбнулся, а затем все с той же радушной улыбкой, но крайне серьезным взглядом произнес. Я глубоко уважаю вас и все, что вы делаете, ваше сиятельство. Уверен, так будет и впредь. А поводов станет еще больше. Не сомневаюсь, Никонор Петрович, не сомневаюсь. Мы тепло попрощались, и Орликов... Поспешил к чете суповых Собирается подбить членов одного из богатейших боярских родов империи на очередное пари? «Вот бы он пост министра финансов выиграл их рода», — шепнул я Соне. «Ну и шуточки же у вас, мой дорогой муж», — усмехнулась она, а затем посерьезнее добавила «Что-то Годуновы не спешат к нам подходить». Я искоса глянула небольшую группку, в данный момент оказавшуюся почти в центре просторного холла арены. Наследник главы рода Годуновых, он же первый вице-канцлер Дмитрий Александрович Годунов с супругой, а также их сын Петр, которого сопровождала великая княжна Минская, сейчас беседовали с великим князем Крымским и его мерзким сыночком. Забавно, что под руку с Николаем Нарышкиным стояла Оксана Дмитриевна Годунова. Кроме наследника рода Годуновых, в холле арены находились еще три пары Годуновых, его дядя и два двоюродных брата с женами. И ни одна из групп Годуновых даже не пыталась к нам приблизиться. Зато в следующие десять минут мы успели пообщаться с Юрой Урусовым, княжечем Астраханским, которого сопровождала княжна Самарская, Валя Заболоцкая. «Эх, жаль, в этом году мне уже нельзя участвовать». Сокрушалась Валя, но особо расстроенной при этом она не выглядела. Переведя лукавый взгляд на кавалера, девушка сказала... но посмотреть со стороны за происходящим в приятной компании тоже здорово. Юра же выглядел довольным, будто кот объевшейся сметаны. Прекрасно его понимаю. Вернулся с войны героем, живым и невредимым, рядом девушка, которую не безразличен и которая пытается наверстать упущенное время да заполнить в вызванные различными переживаниями. Хех, ведь эти двое еще даже не помолвлены. За следующий час мы с Соней побеседовали с кучей аристократов. В каждом разговоре, так или иначе, касались темы новой Северной войны. Большинство поздравляли меня с успехом, некоторые осторожно интересовались, правда ли мы изобрели некое новейшее оружие. Я, не таясь, отвечала утвердительно. «Как я и предполагала, подвиги и достижения моего мужа у всех на слуху», — гордо проговорила Соня, когда мы вдвоем отошли к столику с закусками. Моей жене необходимо было подкрепиться, и своей жертвой она выбрала тарталетки с красной икрой. Не только мои, но и Архуна, если говорить о космодоспехах, проговорил я. Сейчас они только уточняют информацию, а затем начнут интересоваться возможностью покупки. Опять тебе придется людям отказывать. Преувеличенно серьезно вздохнула супруга и потянулась за следующей тарталеткой. На миг она замерла, периферическим зрением заметив приближающуюся группу людей. «Как любопытно», — проговорила Соня. Но отказывать себе в еще одной тарталетке не стала и успела отправить ее в рот до того, как к нам подошли аж семь человек. «Ваше сиятельство, рад приветствовать вас. На правах самого старшего по социальному положению в этой делегации обратился к нам 29-летний стрижный под кореглазый мужчина. Это был наследник Великого княжества Варшавского, Радослав Викторович Казимиров». «Здравствуйте, Аскольд Андреевич, Софья Ивановна», обворожительно улыбнувшись, слегка поклонилась его супруга Лаура Казимирова. Она, конечно, не такая красавица, как моя жена, но внешность ее весьма приметная и будоражащая. Франко-испанка, одним словом. В этой империи таких смуглых фигуристых красоток с черными локонами предостаточно. Вслед за супружеской четой, нахально улыбаясь, к нам обратился еще один великий княжич Варшавский. Четвертый по старшинству в своей семье, мой ровесник и главный фаворит турнира, по мнению широкой общественности, Людомир Викторович Казимиров. «Рад приветствовать обворожительную дочь рода Рюриковича, я ныне основательницу нового княжеского рода», — бойко проговорил он, отвесив поклон моей жене, а затем повернулся ко мне. «И, конечно же, одного из героев, о котором говорит вся империя». Героев, которые смогли остановить смертоносное вторжение британских и франкоиспанских кланов в земли нашего совершенно внезапного союзника. Героя, который теперь предпочитает побеждать на поле боя, а не на арене турнира школьников. Он усмехнулся и протянул мне руку. «Рад видеть вас, оскольд Андреевич. Не переживайте, на этом турнире я выиграю за вас». Я ответил на рукопожатие этого с виду щупленького паренька с вихрастой прической. Вопреки моим предположениям, он не стал показывать мужика и пытаться продавить мою ладонь. пожал вполне вежливо и без выкрутасов. «Мы тоже весьма рады приветствовать вас», — коротко проговорил я. «Большая Кремлевская арена — это место, где встречаешь много достойных людей», — поддержала мое лаконичное приветствие Соня. Что же до ваших слов? Я все-таки должен был лично ответить охотливому чемпиону Варшавы этого года. То не стоит думать, Людомир Викторович, что раз уж не я, ни княжечного Черкасски не участвуем, вам будет легко победить. Я добродушно улыбнулся. Он не перестал улыбиться. «Эх, Аскольд Андреевич, я понимаю, что как брат и студент алой мудрости вы желаете поддержать Яну Андреевну, а как князь своего чемпиона. Но давайте будем объективными. Им ни за что не составить мне конкуренцию. Один молод и весьма посредственен, другая талантливая, но все же девушка». Ваша супруга, пожалуй, была на этой арене последней достойной девушкой-бойцом. А как же княжна Самарская? Недобро прищурилась Соня. Пусть ей сделали комплимент, слова и поведения великого княжча Варшавского постепенно выводили ее из себя. Валентина Ивановна показала себя весьма достойна на прошлом и позапрошлом турнире. Ну хорошо, хорошо. Тут же поднял обе руки Людомир, словно признавая поражение. «Может быть, княжна Самарская тоже неплохо сражалась. Просто я так легко ее победил, что не запомнил». Улыбаясь, он пожал плечами. «Казалось, что еще немного, и Соня вспыхнет». «Ага», — не запомнил он. Избил ее, как боксерский мешок, и ребра сломал. Однако Соня хоть слегка и дернулась, все же удержала невозмутимое выражение лица. Она холодно произнесла. «В любом случае, Людомир Викторович, на этом турнире собрались сильнейшие». Полагаю, найдется тот, кто сможет удивить вас своим мастерством. Я тоже на это надеюсь, Софья Ивановна. Мы все верим в победу наших чемпионов. Неожиданно вмешалась вот у перепалку великая княжна Варшавская Лаура. И знаем, что победа эта будет честной и заслуженной. Она недобро прищурила свои большие карие глаза и уставилась на меня, что совершенно не понравилось Софье. Простите, госпожа Лаура, поясните, что вы имеете в виду. Строго спросила моя жена. А то, что на имперском турнире обычно побеждает тот, кто обладает большей силой, тот, кто наделен ей от рождения, тот, кто развивал ее в себе путем долгих тренировок, а не тот, кто использует новейшее оружие. Ее глаза недобро сверкнули. Ну, конечно, совершенно спокойно произнесла Софья. Это ведь спортивный турнир. Подобные состязания издревле использовались для того, чтобы воины могли попрактиковаться в мирное время. Им далеко до настоящих войн. А вот на войнах, да, там правил нет, кто бы что ни говорил. И побеждает тот, кто сильнее. Вот только сила эта не только в объемах живо заключается, а в стратегии, тактике, лучшем вооружении. Да вы сами все знаете, госпожа Лаура. Соня холодно улыбнулась. Соглашусь с вами. Прежде чем Франко-Испанко успела что-то прорычать или людамир брякнул очередную колкость, Слово взял наследник княжества Варшавского. Но рассуждать о войне, на мой взгляд, неуместно на сегодняшнем празднике жизни. «Аристократ всегда должен быть готов к войне», — возразил я, «вне зависимости от пола и возраста». Да, для людей, воспитанных аристократами, правильно и достойно так рассуждать. Решил откнуть мое простолюдинское прошлое Лаура, но быть готовым к войне и говорить о ней постоянно — не одно и то же. «Быть воспитанным аристократом и быть аристократом тоже не одно и то же», — с улыбкой парировала Соня. «Бесспорно, Софья Ивановна, быстро проговорил наследный великий княжич Варшавский, понимая, что эта перепалка может затянуться. С радостью бы пообщались с вами еще чуть-чуть, но, увы, времени до начала церемонии открытия осталось совсем немного, а хотелось бы еще успеть поприветствовать представителей других княжеств». После его слов последовала довольно быстрая церемония прощания. Людомир не мог расстаться с нами без очередной подколки и напоследок произнес. «Очень прошу вас, как бывшего чемпиона, наблюдать за мной на этом турнире, Аскольд Андреевич. Это очень важно для меня. Ведь только вы, увидев мои бои, сможете понять, по силам бы вам было взять титул в этом году или нет».